Глава 26. Ник Весь Все, что происходило вокруг меня, было как минимум странным, как максимум, подозрительным. Я обрадовался появлению во дворце Ниты, потому что знал, если кто и может совладать со страшным даром Эйша, то это она. Атеус говорил, что они не расставались все то время, пока он был в Эйшвиле. И сейчас, похоже, ничего не изменилось. Где Айк, там и Нита. Мне не нравилось, что Эйдж бродил рядом с Илом. Не лучшая компания для ребенка, тем более сам Илберт все еще пребывал в угнетенном настроении. Я пытался его отвлечь, но получалось скверно. Боялся, что он замкнется и от меня. К счастью, пока этого не случилось. Этот вечер я проводил на половине короля. Традиционно проверял караулы, наблюдал, как обеспечивается безопасность Ила. Гвардейцы, привыкшие к моим требованиям, исправно несли службу, а Илберт давно уже лег. Я сам собирался ложиться, когда мимо пронесся Айк Эйш. Конечно, у двери короля его перехватила стража. «Пустите!» — дернулся Эш, который не удосужился даже нормально одеться и щеголял полу рубашкой. «Пустите, кому говорят!» «Что случилось?» — подбежал я к ним. «Открой дверь и увидишь, что случилось!» — зло ответил Айк. «Только псов своих оставь снаружи!» Гвардейцы дернулись было к нему, но я махнул рукой, и они отступили, а мы с Эйшем тихо переступили порог королевской спальни. Да, Илберт не спал, и они сразу разглядел его в полумраке. Ил забился в угол кровати и весь трясся, зажав зубах угол одеяла, чтобы не кричать. Он таращился в пустоту, и я мог только догадываться, что он там видит. Закрой глаза, резко скомандовал Айк. Ил послушался, но все равно худенькие плечики тряслись и вздрагивали, а я сел рядом с ним и прижал к себе, завернув в кокон одеяла. Ил глухо вздохнул и затих. Видишь, это уже предназначалось мне, ему становится хуже. «Некромантия — это сила, которую нужно как можно скорее взять под контроль, пока он не поднял все окрестные кладбища». «А он может?» — усомнился я. «А ты сомневаешься?» Ил, выбирайся. Твои гости не уйдут, пока не отправишь их во свояси. Они сегодня особенно настырны». Ил отрицательно покачал головой. Он не собирался выбираться из уютного и безопасного кокона». «Не думал, что сын моего друга и короля вырастет трусом!» — бросил Айк. «Вот что бывает, если прятаться за маминой юбкой!» «Закрой рот!» — рявкнул я, но внушение подействовало. Ил выбрался из одеяла, я опустил его, и мальчик замер рядом с Айком. «Я их больше не вижу», — сказал он тихо. «Но они не ушли. Дай руку!» Позволь мне на них посмотреть. Я пристально наблюдал за Айком. Одно неверное движение и готов был разорвать его на части, но Айк всего лишь сжал худую ладошку Ила и тоже вгляделся в пустоту. — Многовато! — Эйш взъерошил волосы. — Но не смертельно. Прикажи им уйти. Ила снова трясло. — Сколько же здесь мертвецов? — Прикажи им... «Уйти!» — снова отчеканил Айк. «Ты меня слышишь?» «Уходите!», Уходите" — тихо ответил Ил. «Так ты не прогонишь даже нас с Лисом! Ну же!» «Уходите!», Уходите" — Гаркнул Ил. «Уходите!» Мне показалось, сейчас бежит стража, но они будто ничего и не услышали. Зато меня едва не сбил с ног поднявшийся волной ветер. «Они ушли!» — изумленно сказал Ил, отпуская руку Айка. «Да, потому что ты сильнее», — устало ответил Эйш. «Заставь их тебе повиноваться. Ты это можешь». «Я не знаю, как». «Я покажу». «С какой то стати?» — вмешался я. «Вас никто не назначал наставником, Лер Эйш». «Вас тоже», — усмехнулся Айк. «Но ведь это не мешает вам им быть». «Не правда ли, Лер Вейс?» Захотелось плюнуть ему в лицо, но я понял главное. «Эй, прав, Если Ил не научится контролировать эту страшную магию, он не сможет жить». «Поверь, я знаю, что такое сходить с ума от страха и невозможности обуздать свой дар. Этому ребенку и так будет непросто жить. Так зачем все усложнять? Вы будете заниматься только под моим присмотром» отрезал я. «И, думаю, Бранди лучше об этом не знать». «О, в этом я соглашусь», улыбка Айка стала окончательно похожа на оскал. «Есть вещи, которые ее величество никогда не поймет и не примет. И наши занятия — одна из них, тем более времени мало». «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Лишь то, что сказал» Счет идет на дни. И Айк стремительно вышел из комнаты. Я его боюсь, тихо признался Ил. Не поверишь, но и я тоже, ответил искренне. Айк эй, шпугал. Я понимал, что при желании могу избавиться от него за пять минут. Просто притушить ей против моей силы он ничего не сможет противопоставить, но его дар ужасал. Айк наперед знал, что будет, видел судьбы каждого. И кто знает, мог ли на них влиять. Будь моя воля, я бы держался подальше от Лера Эйша и не подпускал к нему Ила. Но, увы, Бранда все решила сама. «Ложись», — сказал Илверту. «Твои видения ушли, надо поспать». «Хорошо», — он послушно забрался под одеяло и закрыл глаза. «Расскажи мне об Эзельгарде». «Об зельгарде Улыбка сама появилась на губах. «Слушай». Я говорил, пока Ил не уснул. О городах, в которых побывал, о людях, что я видел. Можно было рассказывать до бесконечности, потому что за свои тридцать 32 видел я немало. Сейчас, казалось, это была чужая жизнь, не моя, но на самом деле все прожито и пережито. Это о Литонии я не любил вспоминать, а Изельгард. Когда я уезжал далеко, он казался сном, сладким сном из прошлого. Дыхание Ила стало тихим, размеренным, и я поднялся на ноги. Гвардейцы у двери глядели на меня вопросительно. «Его Величество плохо себя чувствовал, но уже все в порядке», — сказал я. «Спокойного дежурства, Леры!» Идти к себе расхотелось, и я бродил по дворцу. Правда, наверное, тоже уша спит. Вот о ней я старался не думать, несмотря на то, что давно все понял. Кажется, я попал в свой капкан». У этого капкана были золотистые волосы и улыбка богини. И мне хотелось быть рядом, однако я понимал, не получится. Бранда никогда не откажется от престола, а я никогда не соглашусь быть одним из приближенных у ее трона. Вот и все. Ноги все-таки привели в мой кабинет. Стоило сесть за стол, как раздался едва различимый скрешет. Я открыл окно, и рука в черной перчатке передала мне конверт. Сразу же все стихло. «Что-то случилось?» — я распечатал письмо. Шифер Мейера. Ники, мы получили сведения, что готовится новое покушение», — прочитал тревожное послание. «Будь начеку, мой мальчик». «Новое покушение?» Скверно. А Эш промолчал, хоть не мог его не видеть. Я сел и закрыл на мгновение глаза. «Что у нас в ближайшие дни? Завтра завершение сезона балов, заключительный пир и бал». «Надо удвоить охрану. Демоны, если бы удалось убрать Сайдена, у меня слишком мало людей здесь, во дворце, за всеми не успеешь». Видимо, казнь впечатлила заговорщиков только наоборот. Они решили как можно скорее завершить начатое. «Может, Эйш прав, и счет идет на дни?» Я просидел около часа, набрасывая расположение постов на завтра. Придется задействовать всех гвардейцев короля и даже тех, о существовании которых Бранда не подозревает. Не все любили туповатого Сайдена и были среди гвардейцев искренне преданные люди. Меня отвлек стук в дверь. Я поднял голову, но даже встать с кресла не успел, потому что дверь отворилась, и в комнату проскользнула Бранда. В легком без королевского шика платьице и с распущенными волосами. Понятно, потеряла любимую игрушку». «Ты не пришел», — с легкомысленной улыбкой сказала королева. «Был занят», — ответил я, пытаясь подняться ей навстречу, но она скользнула ко мне раньше, села на колени и обвела руками шею. «Вы плохо исполняете свои обязанности, Лер Вейс». Королева потерла щекой о шею, как кошка. «Слишком плохо». «Снова желаете меня наказать, Ваше Величество?» — усмехнулся я. «Нет уж». — фыркнула Бранда. — Эти наказания всегда выходят мне же дороже. — Значит, простите? — И не подумаю. Зацелует до смерти. — пообещала она и рассмеялась. — Ты такой забавный, Ник, и такой серьезный. — Должен же хоть кто-то из нас быть серьезным, Ваше Величество, — ответил я и поцеловал ее. — Слишком сладко, слишком желанно когда все успело стать солишком. Мне хотелось никогда ее не отпускать, но рассудок вопил, что это невозможно. Остается принять. Но что делать, когда все это закончится? Ведь Османд рано или поздно призовет меня обратно в Изельгард, а Бранда останется здесь. И даже если я откажусь возвращаться... Поцелуй Бранды выбил все посторонние мысли из головы. Зачем думать о будущем? Оно может и не настать, а настоящее. Вот оно, протяни руку. И я тянулся, растворяясь в ласки любимой женщины. Прижимал ее к себе, боясь выпустить из рук. «Моя». Что бы она сама об этом не думала, «моя». «Может, переберемся в более удобное место, Лер Вейс?» — поинтересовалась Бранда. «Вы имеете в виду свою спальню или мою, Ваше Величество?» Я подхватил ее на руки. «Ваша ближе». «И то верно. Я выглянул в коридор, никого». Несколько шагов до моей спальни с Брандой на руках, свежие хрустящие простыни и пьянящий аромат кожи. Вот оно, блаженство! Стоило признать, главное, я люблю ее. Эти золотые локоны, огромные глаза, сладкие губы и тяжелый нрав. И мне не нужен никто, кроме нее. Время близилось к рассвету, когда Бранда пригрелась в моих руках. «Что будет дальше, Ник?» тихо спросила она. Я все время думаю об этом». «Я тоже», — ответил целуя ее в висок. «Я тоже, Бранда». Она рассмеялась, потерлась об меня всем телом, заставляя забыть о дурном. А затем сбежала, оставив меня наедине с разыгравшимся воображением и неутоленным желанием. «Ох, и женщина!» Что ж, кажется, сон в оставшиеся часы мне не грозил, поэтому я поднялся, принял душ, оделся и отправился внедрять свою систему охраны на грядущий день. У дверей Ила уже сменился караул, сейчас здесь замерли двое стражников, которых когда-то спас от ссылки на границу. «Лейтенант Вейс», — Склонили оба головы. «Доброе утро», — кивнул я в ответ. «Как обстановка?» «Все тихо», — заверил Лей. «Лейтенант весь, я хотел сказать...» И покосился на товарища. «Что?» — спросил я дело в том что мартин расспрашивал ребят о вас добавил его напарник тейсон думаем он не смирился с э, так сказать отставкой да речь шла не только о понижении в должности но и о бранде такие новости распространяются быстро вот и сейчас я был уверен что стража прикаса вот и сейчас я был уверен что стража прекрасно знает где и с кем королева проводит ночи благодарю за искренность сказал я Но Леру Фейну лучше было бы позаботиться о себе самом. Только милость ее величества помешала мне сослать его на границу. Она не безгранична. «Фейн тот еще урод!» – буркнул Лей. Я усмехнулся. «Даже не сомневаюсь», – заверил его. «Пусть сделает еще один неверный шаг и покинет дворец навсегда. Хорошего дня, Леры!» И зашагал прочь. «Радует, что хоть кому-то во дворце можно довериться». Да, не на сто процентов, но на все сто я не доверял даже о себе самому. А впереди ждал непростой день, только бы он обошелся без жертв».